Глава 9. Шифр. Получив от войты пакет из полицейского управления, Ордашев вынул письмо и внимательно осмотрел его на свет. Ничего интересного. Он обработал внутреннюю часть конверта порошком из толчёного карандашного грифеля, но отпечатков пальцев не обнаружил. Марки нет, какие-либо надписи внутри отсутствуют. Но вот платок. Он действительно, как и упоминал плечко, источал своеобразный запах. Было ясно, что его пропитали специальным составом. В таком случае, при погружении платка в небольшое количество воды, он может превратиться в невидимые чернила. Ордашев решил попробовать новейший способ исследования чтение с помощью кварцевой лампы. Включив ее в розетку и поднеся под нее лист с текстом, Клим Пантелеич убедился в правильности своего предположения. Между написанных обычными чернилами строк четко проступили аккуратные цифры. Это было зашифрованное сообщение. После обработки специальным порошком серебряной фляжки, в которой содержался яд, Клим Пантелеич обнаружил на ней те же отпечатки пальцев, что и на фотографических снимках, принесённых Войтой из полиции. Но у самого горлышка он нашёл ещё один, вполне чёткий след, с непонятным зигзагообразным в точечках, будто исколотых иглой рисунком. На нём полностью отсутствовали характерные для человека папиллярные узоры. Природа этого следа была непонятна. и, видимо, по этой причине полицейский эксперт и не стал обращать на него внимания. Но Ардашев решил им не пренебрегать. Он навел на след объектив фотоаппарата и сделал снимок. Затем снял остальные предметы, переданные инспектором. Не теряя времени, Клим Пантелеич проявил в лаборатории пленку, уложил все вещественные доказательства в пакет и отнес в кабинет. К странному убийству в поезде к концу дня добавилось еще две тайны. Неизвестный шифр и нечеловеческий отпечаток пальца на фляжке. Какое отношение ко всему этому имеет Бажена Плечко? В любом случае надо продолжать расследовать причины двойного убийства. Сколько уйдет времени на разгадку шифра, неизвестно. Но другого выхода нет. Заключил резидент, и стал переписывать цифры в ином, понятном только ему порядке. Закончив, он отложил карандаш, выбрал из металлической коробки зеленую конфетку и положил под язык. Размышление прервал шум в передней. Явился Войте. По его походке и выражению лица было видно, что вечер, проведенный в компании инспектора Яновица в трех дикарях, удался на славу. За окном тарахтел таксомотор. Стараясь не смотреть Ордашеву в глаза и не произносить лишних слов, Войтов взял пакет, зачем-то отдал честь, развернулся кругом и, слегка покачиваясь, пытаясь идти строевым шагом, покинул комнату. Клим Пантелеич улыбнулся, подошел к окну и отодвинул портьеру. Вацлав с трудом забрался в автомобиль и такси, покатило вверх по улице. Хорошо бы сесть вот так в авто и унестись назад в родной город, в те времена, когда мальчишка и торопился из гимназии домой, а на пороге тебя встречала мама, а потом с нетерпением ждать вечера, когда вернётся со службы отец. У господи, когда это было? Да и было ли? На следующей неделе мне исполнится 52. От того сладкого предвкушения приближающегося праздника уже нет, с грустью подумал Ордашев и опять принялся разгадывать шифр.